Глава вторая Мы в Одесской области стоим на блоке, а над нами гордо развивается флаг государства Барбадос. Ну а что вы хотели, если Барбадос и Маршаловы острова поддержали коммунюке швейцарской конференции на Украине, подписанной 16 июня 1924 года, и флаг островного государства, подходящий по расцветке синий желто сине полотнище, где в центре изображен трезубец. Трезубец не такой, как в Украине, а больше похожий на логотип итальянского автомобиля Мазерати. Но трезуб, он трезуб есть. Хохлам все равно, из чего его изображать, хоть из автоматов, хоть из конопли, хоть из птички, летящей вниз головой, да хоть из собачьих какашек, лишь бы был похож на трезубую вилку. Наши задачи – провести разведку, наметить цели и обеспечить прорыв в вражеской линии, обороны силами 10-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Если с первым и вторым пунктами все просто, цели вокруг навалом одна жирней другой, разведку мы проводим регулярно, то вот как быть с третьим, самым важным пунктом, пока не шибко понятно. Легко ли сказать, обеспечить прорыв вражеской линии обороны? Сказать-то легко, особенно если ты главком или Путин, а выполнять-то как? Но вот как прорывать хорошо подготовленную и глубоко эшелонированную вражескую оборону? Как? Варианта на самом деле всего два. Либо долго и методично бить, бить, бить, желательно в одну точку, сжигая при этом КБ, человеческие технические ресурсы, либо проявить хитрость, обмануть и переиграть врага. Есть еще, правда, третий вариант, применить чудо-оружие, эдакую вундервафлю, ядрен батон, но это из области фантастики. В принципе, опыт прорыва вражеской бароны у десятки есть. Лично я участвовал в трех подобных мероприятиях, рвал вражеские линии бароны. Первый раз нашу роту забросили в тыл врага. Мы смогли навести там Шухеру, выдав себя за вражеское тыловое подразделение, командир которого неожиданно сошел с ума и начал воевать против своих же. Наши действия тогда привели к тому, что западные партнеры решили, что у кропом нельзя доверять. Была временно нарушена связь между ВСУ и координаторами из НАТО. В итоге удалось стремительным броском прорвать вражескую оборону высадить десант с кораблей и заблокировать крупные соединения противника в огромном котле. Книга «Керченский узел-2». Второй раз тогда уже не рота, а только что сформированный наш батальон на трофейной технике совершил многокилометровый марш и захватил мосты переправы через Днепр в районе Новой Каховки. Противник алиментально проспал наш наглый и молниеносный рывок. Три дня 10 ДШБ держал переправы в полном окружении, ожидая подхода подкрепления. Тогда, в феврале 2022 года, фронт двигался на огромной протяженности линий боевого соприкосновения. Мы дождались подхода основных сил, армии РФ, мосты и переправы удержали, отъедалось нам это большой кровью. 10-е ДШБ потерял ранеными и убитыми 70% личного состава, но поставленную задачу с честью выполнил. Книга «Кровь на камуфляже». Третий раз, когда мы рвали вражескую оборону, был самым тяжелым и кровопролитным. К тому времени линия фронта стабилизировалась, противник нарастил свои мышцы, накачав войска западной техникой и вооружением, провел несколько волн мобилизации, поставив под ружье несколько сот тысяч бойцов которых обучали западные партнеры. Когда линии фронта стабильны, противник закатал свое крепление в бетон. Выстроил несколько линий обороны, засеял все минами, да еще в небе постоянно висят тучи разномастных БПЛА. И спутники где-то там на нижних орбитах извещают врага о каждом шаге российских солдат. Как можно рвать вражескую оборону? Как? Варианта на самом деле два. Либо тупо и методично долбить в одну точку, сжигая людей и технику, прогрызая метр за метром путь вперед, либо применить какую-то невероятную хитрую хитрость и коварную коварность, которая шаломит и обескуражит противника, ведя его в ступор. Действовали по второму варианту, применили хитрость, причем не как в первые два раза, просто переодевшись во вражескую форму, а намного сложнее и мудренее, хотя во вражескую форму все-таки передевались выдавая себя за иностранных наемников. План операции был разработан детально и тщательно. Секретность была такая, что даже основные участники операции не знали, что действует в чьих-то интересах. И только на финальном этапе в истинную суть были посвящены всего пара человек. В итоге вся верхушка Украинского рейха взлетела на воздух. Из-за чего в стане врага возникла паника и смятение, чем тут же воспользовалась армия России, прорвав линии обороны ВСУ в нескольких местах, заключив огромную группировку противников, котел на левом берегу Днепра. Звучит просто и красиво. Истинная красота, она чаще всего заключена именно в простых вещах, где нет ничего лишнего, вроде глади лесного озера или накатывающего с океанского вала во время штурма. Так и тут, вроде все просто. Херяк всех украфюреров одним махом в труху, ВСУ в окопах и на укрепах охренели от такого поворота, Замешкались на пару деньков, а в СРФ хлобысь и рванули вперед, неожиданно ударив концентрированным ударом в одном месте. Линия обороны прорвана, крышка котла замкнута, противник повержен. Но на самом деле этому самому херяк и хлобысь предшествовала долгая и муторная работа, в ходе которой пришлось из соображений секретности и стратегической важности положить землю почти весь личный состав 10-й Мои боевые товарищи защищали свои позиции до конца. Мы отошли назад только когда в строю остался только каждый десятый, да и то многие из этих десяти процентов были в той или иной мере триста. Зато противник уверился, что его никто в ловушку не заманивает и что тот самый подземный бункер, которым спустя пару месяцев взлетит на воздух вся украинская правительственная верхушка, совершенно безопасен и чист. Оно, конечно, стремно понимать, что ты и твои боевые товарищи всего лишь фактор отвлечения, дымовая завеса, признанная скрыть истинный замысел коварного и хитрого плана. Но что поделать, война она, сука, такая. Кто-то должен быть из завесы. Если надо спасти полк, то можно пожертвовать взводом, а то и ротой, оставив их на прикрытии отхода основных сил. Что поделать, в мирной жизни под расходными материалами подразумевают всякие там болтики, шурупчики и обойный клей, а на войне расходный материал — это солдаты. Книга «Кровь на камуфляже-2». В общем, в третий раз мы тоже прорвали вражескую линию обороны. А вот как быть теперь? Враг ведь непростой, теперь перед нами не ВСУ, возглавляемая кокаиновым карликом, который в угоду своему величию гонит личный состав своей армии на убой. Теперь российской армии противостоит не только ВСУ но и кадровой армии НАТО, вкупе со всевозможными иностранными ЧВК, которых притащили на Украину со всего мира. Причем теперь командует всем этим армейским винегретом не украинцы, у которых за спиной стоят натовские специалисты, а уже непосредственно многозвездные генералы НАТО. И, соответственно, все силы и мощности североатластического военного альянса собраны в единый кулак и работают против нас. Каждый шаг российских военных отслеживался десятками вражеских спутников и сотен, если не тысячами разведывательных БПЛА, которые висят в небе, сменяя друг друга. 24.7 Помимо разведки у противника есть разветвленная сеть шпионов, которые были внедрены не только в армейские структуры, но и в чиновничьи ряды Российской Федерации. Да что там чиновники? Даже среди депутатов Государственной Думы Российской Федерации И то были выявлены лица, работавшие на противника. А ведь надо еще учесть, что во всех приграничных территориях, которые были когда-то украинскими областями, множество ждунов, которые пусть не столь активно, как профессиональные украинские шпионы, но все же работают на противника. Кто такие ждуны? Так называют местных жителей, которые не согласились с российскими реалиями и до сих пор ждут возвращения в состав Украины. Их немного, но тем не менее они есть. Кто-то из них ждет молча, а кто-то весьма активно, публикуя антироссийские посты в интернете или даже вербуясь в украинские диверсанты. Увы, имеются ждуны и на старых российских территориях. Но эти деятели, конечно же, не ожидают прихода украинской армии. Им порой вообще Украина как таковая не неинтересна. Они отчаянно ждут другого. Возвращение к положению, которое существовало до февраля 2022 года а еще лучше до 2014 года. Это когда мы дружили с Западом, без проблем передвигались по миру и жили исключительно законами потребительского общества. Словом, это типичные любители буржуазного образа жизни, которые сегодня казались фактически отрезанными от столь любимыми ими мира США и Европы. Неудивительно, что эти люди, зачастую имеющие высокий общественный статус, сегодня пребывают в настоящем шоке, не зная, как им быть дальше. Поэтому порой совершают поступки, которые балансируют на грани предательства. И российскому генштабу, и вражеским многозвездным генералам понятно, что просто так нынешнюю линию обороны не прорвать ни одной из сторон. При нынешнем уровне дистанционной разведки, в любом сосредоточении более-менее приличных сил на каком-либо участке фронта противной стороне будет известно в течение нескольких часов, максимум суток. Мы следим за врагом, враг следит за нами. Сейчас ноль проходит по реке Днепр. Левая сторона наша, правая вражеская. Переть через Днепр в лобовой штурм, смерти подобно, потому что никакого фактора внезапности не получится. А Одессу освобождать надо, потому что Верховный так сказал, потому что в Одессе русские люди, и они нас ждут. Как быть, высадить морской десант от Кенбурнской косы до города Очаков всего 4 километра по прямой. От западного побережья Крыма до пригородов Одессы морем всего 116 километров. Казалось бы, морской десант это идеальное решение. Если 10-е ДШБР высадится на морском берегу близ Одессы и сможет захватить плацдарм, допустим, используя гражданский сухогруз, который шел под нейтральным флагом и случайно выбросился на берег, а вместо груза на его борту находились штурмовики десятки, то сколько бригада может продержаться? Как это ни печально, но можно с уверенностью в 100% сказать, что десятка продержится пару недель, не больше. Если смогут наладить снабжение, которое на самом деле хрен наладишь, то десятка продержится максимум месяц. То же самое касается и противника. Если враг где-то прорвется и захватит небольшой плацдарм, то всех, кто там окажется, ждет смерть. Собственно говоря, подобный фокус есть не что иное, как обычно известные более тысячи лет военная хитрость дать слабину притвориться раненым и заманить врага в загодя подставленный капкан-ловушку. Злые языки поговаривают, что в ГШРФ заранее знали, что противник нацелился на Курскую область, и ничего не сделали именно из тех соображений, что противник залезет в капкан, где его уже можно будет бить пачками и гасить целыми подразделениями. Но Верховный сказал, что Одесса — русский город. Сказал, а это значит, что как ни в крути, но Одессу надо освобождать. Нравится это бойцам 10-го ТШБР или нет, неважно. Верховный сказал, подчиненные взяли под козырек и пошли исполнять приказ. Как скрытно высадить десант на Черноморском побережье Одесской области в целом придумали. Будут использованы для десантирования гражданские сухогрузы класса река-море. Они же жабодавы, они же суда смешанного типа. Жабодавы – это чисто советское изобретение. Суда, имеющие, как правило, два винта, ограниченный район плавания, ограничения по погоде, предназначались для рейсов из моря в речку и обратно. Благодаря своим габаритам они могли совершать сквозные рейсы по нашей системе внутренних водных путей из Черного моря на Балтику и Каспий. Подобные суда очень похожи друг на друга из-за чего их легко скрывать и прятать от спутников. К примеру, в Черном море одномоментно находится сотни подобных клафсредств, и выследить какое-то одно из них чрезвычайно сложно, ибо они все как однояйцевые близнецы. Соорудить многоярусные нары в трюме Жабодава, установить дополнительную вентиляцию, приладить съемные парели считай готова самодельной десантная баржа. Осадка у Жабодава небольшая, некоторые суда могут проходить там, глубина не превышает 3 метров. Размер трюба в среднем 80 на 10 метров. А это, считай, 16 армейских палаток можно спокойно поставить, каждая из которых рассчитана и на 40 бойцов, то есть больше 600 десантников можно разместить с относительным комфортом. А если ужаться и потерпеть пару деньков, то и тысячу штыков в трюме Жабадава можно перевести из пункта А в точке десантирования. Сухокруз подойдет плотно к берегу, уткнется носа в песок, скинут в воду самодельные аппарели и несколько батальонов высадится на вражеской территории. А почему бы и нет? Зерновая сделка в силе, сухогрузы смешанного типа и всевозможные балкеры снуют туда-сюда, таская грузы из Румынии и Украины в Турцию и дальше. Если выгодить погоду похуже, то высадка может пройти совершенно незаметно для противника. Подумаешь, очередной жабодав сбился с курса и сел на мель, вблизи Одессы, эко не видаль. При желании можно даже два или три таких сухогруза посадить на мель, высадив на берег всю 10-ю ДШБР в полном составе. Правда, из оружия будет только то, что несешь на себе. Стрелковка, 68 и миллиметровые мм минометы, ПТУРы, АГСы и баулы, набитые коптерами. Сходу взять город Южный, что находится в 35 километрах от Одессы и где расположен морской порт, или село Коблево, которое стоит на трассе М-14. Но даже если все удастся, то отряду, который захватит плацдарм в тылу врага, уготовена незавидная участь — геройски умереть в полном окружении. А почему? Да потому что без постоянной связи с Большой землей любой десант обречен на уничтожение. Пусть нам повезет, и фокус с гражданскими сухогрузами, переделами в десантной барже, выгорит, но второй раз противник не позволит никакому плавсредству подойти к своему берегу, уничтожить все на подходе еще в море. Противник понимает, что морской десант на Одессу – это реальная опасность для них, а если они это понимают, то они к этому готовы. Все Черноморское побережье Одесской области представляет собой сплошную линию обороны. На пляжах натыканы минные заграждения, морская приближенная экватория засыпана разномастными морскими минами, а еще там окопы и бетонные доты в три ряда. Так это сейчас речь только об обороне противника. А ведь надо еще сказать и о наших десантных возможностях. А их по факту нет. БДК Черноморского флота, как вид военных кораблей, перестал существовать. Противник целенаправленно, используя свои бэки и катера Камикадзе, за три года войны вывел из строя все большие десантные корабли. Высаживать морской десант было попросту не с чего. Да даже если бы все пять БДК ЧФ были в строю, Перейти на них на Одессу было бы равносильно самоубийству. Морской десант это классика войны. Вот уже на протяжении нескольких тысяч лет морские десантные действия являются одним из старейших видов боевых действий, и высадка морских десантов проводилась еще в древние времена. Так в IV веке до нашей эры персидские войска, выйдя из Малой Азии, пройдя через Дарданеллы, высадились на Балканском полуострове. Карфагеняне в 34 году до нашей эры высадили морской десант на остров Сицилия. Римляне в 257 году до нашей эры высадили десант в Северной Африке. Русские князья Киевской Руси в конце первого тысячелетия высаживали морские десанты против Византии. В 1704 году Петр I сформировал в русской армии морскую пехоту, специально предназначенную для действий в качестве морского десанта. Наиболее широкое применение морские десантные действия получили в XX веке. Так в годы Второй мировой войны были высажены сотни морских десантов на побережье материков и островов Европы, Азии, Африки и Тихого океана. В послевоенный период вооруженными силами стран НАТО неоднократно проводились морские десантные операции в районах жизненно важных интересов: Корея, Египет, Куба, Вьетнам, Палпленские острова, Гренада, Ирак и другие в условиях возросших возможностей современных средств вооруженной борьбы и резко увеличившейся мобильности войск морские десантные операции могут проводиться для решений тактических оперативных и стратегических задач как с применением обычных средств поражения так и ядерного оружия планирование возможно является самым сложным этапом морской десантной операции так как включает координацию действий многочисленных родов войск в едином плане сражения. Должны быть проанализированы все имеющиеся разведывательные данные на объекте. Первое – выбор места высадки. Оно должно быть благоприятным для высадки морского десанта с открытой навигацией в акватории в районе высадки десанта и отсутствием неблагоприятных морских условий, например, очень сильных поперечных течений. Должен быть относительно крутой подъем береговой линии. Мелководье увеличивает риск попадания корабель на мель еще до высадки. Место высадки должно быть достаточно обширным для того, чтобы разместить все атакующие силы и части последующей тыловой поддержки. Прежде всего, разведка должна определить все укрепленные точки противника и расположение вооружения в любом месте высадки, особенно тех видов оружия, которые могут угрожать движению судов в акватории высадки и десантным силам при их движении транспорта к берегу. Эти позиции обычно подавляются воздушной бомбардировкой, и обстрелом с моря перед высадкой. После выборов и определения района высадки начинается напряженная работа по планированию материально-технического обеспечения. Материально-техническое обеспечение морской десантной операции координируется между армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами. Они согласовывают между собой, что штурмовые части достигают места назначения при полном материально-техническом обеспечении, которое будет сохранено в течение дней и недель после высадки. После того, как вопросы тыла будут определены, остается установить время и день. Время высадки обычно должно совпадать с хорошими погодными условиями, с способствующими движению судов и осуществлению поддержки с воздуха, также при низком уровне активности противника в районе высадки. Ночные десантирования являются обычной большой тактической неожиданностью, но делают само десантирование более непредсказуемым. Рассвет и сумерки – наиболее обычное время для высадки десанта. Посадка и погрузка состоит из сбора людей и оборудования для предстоящей операции и погрузки их на борт судов, которые доставят затем их к месту десантирования. Это очень непросто загрузить все на борт перед отправлением в плавание. Во время операции военно-морской пехоты в США в Тихом океане во время Второй мировой войны Было обнаружено, что порядок, в котором происходит погрузка материалов на борт, имеет исключительное значение для того, что произойдет впоследствии. последствии. Боеприпасы и техника всегда грузятся последними, потому что при высадке они потребуются первыми. Питьевая вода имеет такое же значение. Все оборудование должно распаковываться на плацдарме высадки без загромождения территории и превращение ее в неподконтрольную для коменданта пункта высадки. Период перехода к месту высадки десанта является опасной фазой морской десантной операции. Флота авиации противника обычно пытается перехватить десантное оперативное соединение ДОС до того, как оно достигнет исходного рубежа для атаки. Главная опасность в современных сражениях – противокорабельные ракеты, морские мины, БЭКи и БПЛА, запускаемые противником, и угрозы, исходящие от РСЗО, и высокоточная артиллерии находящаяся на берегу. Десантное оперативное соединение выбирает наиболее и менее опасный путь. Оно остается в открытом море как можно дольше, держась вдали от береговой линии, на которой может находиться разведывательное оборудование и, возможно, противокорабельные оружие. Открытое море даст также возможность рассредоточить силы со значительным расстоянием между судами на случай вражеского нападения. Большинство десантных оперативных соединений хорошо защищены во время перехода. Эсминцы защищают от вражеских надводных кораблей и подводных лодок, а сопровождающие самолеты обеспечивают прикрытие из воздуха. Боевые корабли рассредотачиваются среди, как правило, невооруженных транспортных судов. Весь конвой защищен системами медальной разведки. Если доз засечено, оно наносит сильный ответный удар, продолжая держать курс к месту высадки десанта. Морские десантные операции требуют продуманного планирования Ослабление сил врага начинается за недели до начала перехода. В результате большинство доз должны иметь возможность совершать переходы, не встречая сопротивления со стороны противника. Более опасным является период размещения после высадки, когда противник имеет больше времени для планирования наступательных ударов. Многие из британских судов, потопленных аргентинской авиацией во время фанклинской войны, были потеряны именно в этот период. Перед тем, как штурмовая группа вступит в действие, зоны высадки десанта подготавливаются для того, чтобы дать десанту наилучшие шансы на успех. Наиболее обычным видом подготовки является огонь на подавление для разрушения позиций противника. При подготовке к высадке войск союзников Нормандии бомбардировщики союзников сбросили около 80 тысяч тонн бомб на ключевые тыловые цели в Западной Франции, разрушив сети автомобильных и железных дорог которые могли бы быть использованы для усиления немецких контратак. Непосредственно в день вторжения военно-морские силы союзников подвергли береговые позиции врага массированному обстрелу крупнокалиберными снарядами и ракетным огнем. Морские пехотинцы США при операциях в Тихом океане также использовали массированный огонь для разрушения прибрежных позиций противника. Однако сам по себе огонь, ведущийся с кораблей по береговым целям, имеет ограниченный тактический эффект. Японские войска на острове Якинава, например, отошли вглубь острова, когда американцы начали подготовительный обстрел перед высадкой для того, чтобы сберечь свои силы и встретить американцев в более защищенной зоне. Используются также и многие другие виды подготовительных операций перед высадкой. Введение в заблуждение имеет большое значение для отвлечения противника от настоящего места высадки. Перед высадкой в Инчхон, Корея, в 1950 году американские боевые пловцы оставили разведывательное снаряжение вместе месте расположенного в нереальной зоне предстоящей высадки для того, чтобы ввести противников в заблуждение относительно планов войска ООН. Введение в заблуждение может быть достигнутой высадкой отвлекающего десанта или проведением операции в какой-либо части вражеской территории. Для атаки на позиции противника вне зоны высадки Могут быть использованы специальные силы, например, большой парашютный десант, высаженный в глубине территории, может оттянуть силы противника с побережья. Другой операцией перед высадкой является психологическая война против защитников побережья. Введение радиопередач и разбрасывание листовок, направленных на подрыв морального духа, могут способствовать тому, что сопротивление на побережье будет менее стойким. Операции перед высадкой включают также устранение препятствий в зоне высадки десанта. Когда начинается сама высадка десанта, то штурмовые команды транспортируются от основной группы кораблей к месту высадки. Это делается на специально сконструированных десантно-высадочных средствах типа плавающих транспортеров или вертолетах, размещенных на авианосцах. Отплытие начинается из специально предназначенного района сбора расположенного близко к береговой линии движение суд к берегу прикрывается огнем поддержки необходимо отметить что особенно в современной военно-морской доктрине концепции движения от транспорта к берегу часто заменяется концепцией движения от транспорта к объекту в этом случае высадившиеся части движутся прямо из района высадки к объекту в групп территории не ожидая сосредоточения средств тыла на берегу движение транспорта Цель обеспечивает быстрый темп операции, но требует высокой степени самообеспеченности десантных войск. Первая задача десанта – захват плацдарма на берегу. По вражеским позициям ведется сильный огонь, и десантные подразделения начинают движение. Огонь и маневр в зоне высадки. Укрепленные позиции врага штурмуются и разрушаются по отдельности, а береговые препятствия расчищаются. Часть зоны высадки предназначается для подкрепления и служб материально-технического обеспечения, которое обеспечивает безопасность и поддержку продолжающейся операции. Плацдарм расширяется и заполняется дополнительными частями по мере захвата вражеских позиций. Тем временем ведется бомбардировка с воздуха и обстрел из дальнобойных корабельных орудий вражеских позиций, расположенных далеко за пределами зоны высадки десанта, для того, чтобы предотвратить усиление противника. Как только плацдарм закреплен, десантные части или продвигаются к целям, расположенным в глубине, или позволяют другим частям принять на себя выполнение этой миссии. Раненых эвакуируют с берега на госпитальные суда, находящиеся недалеко от берега. Закрепление является важным элементом общего успеха морской десантной операции. Как правило, после высадки десанта следует крупномасштабная контратака противника, если у него имеются для этого силы. Это попытка уничтожить плацдарм, нанести урон высадившимся силам и предотвратить любое дальнейшее сосредоточение средств тыла. Поэтому материально-техническое обеспечение и подкрепление должны поступить на берег как можно быстрее. Для организации снабжения с берега передовых частей должны быть также выгружены транспортные средства. Одновременно корабли, производящие десантирование, должны получать материально-техническое снабжение с кораблей снабжения для поддержания темпа операции. Эффективное маневрирование во время закрепления приводит к тому, что плацдарм превращается в надежную действующую базу для продвигающейся вглубь войск и основной исходный пункт для продвижения внутрь страны. В общем, если подытожить, то высаживать морской десант на побережье Одесской области это гарантированно угробить первую, потом вторую и частично третью волну десанта. Но ничего. Третья волна десанта прорвалась, соединилась с остатками штурмовиков-нелегалов, которые все это время отбивали накат за накатом, защищая свои позиции на вражеском берегу. Отбивая метр за метром, российские штурмовики-десантники будут медленно ползти к Одессе, усевая своими телами дорогу к Южной Пальмире. По-другому никак. Современная война и современное вооружение позволяют делать так, что дорогущий современный танк стоимостью в 10 миллионов долларов сгорит из-за удара по нему копеечным дроном Камикадзе, который собран на коленке и стоит максимум 500 долларов. Но мы пойдем другим путем. На их хитрую жопу у нас есть свой болт с левой резьбой, а если у них окажется жопа с лабиринтом, то на каждую жопу с лабиринтом у нас есть болт с проводником.